Глава 10. О людях неживых. Он не помнил своего имени, такое и прежде случалось. Холодно было, так холодно, что холод этот пробирал до костей, а они ледяные становились хрупкими. Матушку это печалило. Идёт девка по воду. Матушка говорила шёпотом и волосы чесала, и как всегда под голос этот Под причитания отступал холод и слабость. Тогда он вновь получал возможность дышать и вспоминал, что умер уже давно. Более того, в такие минуты сама смерть, та давняя, переболевшая, пережитая, воспринималась им что избавление. "Если бы не матушка". "Закрой глаза", просила она, перекладывая гребень в левую руку, и он подчинялся. имя бы вспомнить, если бы он вспомнил имя, все непременно получил бы свободу, от ведь не отпустит, не сумеет справиться с собой, с болью собственной. А плакал бы и жила себе дальше, он бы как-нибудь устроился за колиновым мостом, глядишь вернулся бы в жизнь человеком ли скворцом. Скворцы это и весной у рано явятся, он знал. Как знала то, что сколько бы не силелся имя своё не добудет, спрятала, сокрыла от него, зная, что не понраву ему эта подаренная жизнь. Держит. Всё сладится. Несёт девка вёдра, дни да простые, левые из ногти слажены, правые из косы её свиты. В левом вода мёртвая, в правом живая. Идёт девица, ногой легко. Иногда она начинала вы спрашивать, от чего упрямится он, жить не желает, не то что болит старая рана, не болит. Ещё там в лесу безимённом отгорело, там он плакал, помнится, до того страшно было, и ныне хотел бы вновь испытать этот страх. А закрывал глаза и вспоминал Вот дорога видна, снегом занесённая. Лес вздымается сези и лентой, будто бы дымкой упадёрнут, и он тогдашний живой глядит на него, ёрзыт. Скушно ему. Тесно в воску, душно. Маменька велела печь топить, сама в шубу укуталась по самые глаза, и его пеленает будто бы ему три годочка, а он уже взрослый. Ему бы снаружи скакать на коне лихом, чтоб щеки от мороза горели, чтоб ветер в гриву. Не ему, конечно, его волосы давичевной все отстригли, а коню тятянка обещался подарить и еще саблю. А матушка сказала, что будет срок и корону подарит. Тогда-то не бойся, она приказывать не сумеет и няньки забоятся, а то иж расквохтались, то киселек свой суют то орешки, орешки то он взял, все одно делать нечего. А от кеселя отказался, не дитя уже. Скрипит вазок, качается, и тень лесная падает на него, тяжела, страшна. Халопка мамкина притихает, да и сама мамка вдруг просыпается, открывает ясные глаза. Иди ко мне, говорит она, дай обниму. Неужели почуяла неладное? А он глупый, заупрямился, насупился, обиженно. Мол до сих пор с ним что с детем. Она уговаривала, рассказывать стала. Когда налетели, когда заверещали девки с поезда, или вазок дернулся до да замер, когда дверь откинулась и мамка, обняв его, закричала: "Прочь, пади!" Огненный шар слетел с её ладони до да увязвому летике темнобородого мужика. Он же мамку ударил, в лицо ударил, а его выдрал, нашёл. Мамка кричала, а потом смолкла. И так страшно стало. Он никогда и никого прежде не боялся, а тут страх сковал и руки, и ноги, и он только глядел на мужика этого шрамом меченного, в глаза его пустые, на лицо перекошенное с бродёнкой и рыдой клычковатой. Почему не убили там же? Потому что приволокли на поляну, бросили к ногам человека в плащу кутанного, а не человека даже тень Марани, на которую нянька пугала, когда он, своявольный, в постель у неё шел или крутился там, что ошелелый. Тот тень ничего не сказала, но лишь кошелёк под ноги бросила, а мужик со шрамом вытащил саблю. Тяденька обещал сып подарить настоящую с самоотвитами на рукояти. Это была кривую и щербатую, но в живот вошла и стало больно. Так больно. Он тогда только отмир закричал тоненько: "Мама!" И она пришла. Идёт девка, где мёртвую воду прольёт, там земля не родит. Где живую капнет, Из любого семени лес подымается, рожь встает из семи колосов, идет, несет. Хватит, матушка. Он развернул ее ладонь, гладкую и мягкую, поцеловал. Я уже не маленький. Он рос от смерти до смерти. Он пил чужие жизни. И кровь, и сам себя ненавидел за то, когда еще умел ненавидеть, а теперь и этого не оставили. Тогда зачем? Ей ведь не нужна корона. А что надо мне? Справедливость или же месть? Потерпи, попросила она. Недолго уже осталось. Почти все готово. Закрой глаза. Поспи. Он давно перестал видеть сны. Он вовсе в них не испытывал нужды, но подчинился. Идёт девка. Он видел её высокую и статную, с касую толстую, такая не то, что вёдра поднимет, коня на плечо унесёт. Идёт. В волосах её лента белая, на рубахе её шитьё красной ниткой. На шее ожерелье из чёрных стеклянных бусин. Глаза её пусты. Идёт, кромысло резное несёт, воду плещет. Выпить бы хоть глоток, глядишь, ожил бы, или умер бы наконец. Если бы он мог молиться, молился бы. Но он давно понял, что его не слышат не только люди. гребень скользил по волосам, отбирая те крохи памяти, которые ещё оставались. Походили лица людей. Знал ли он их прежде? Наверное, знал. Женщины и мужчины, одинаково чужие. Он смотрел на них, не испытывая ни сожаления, ни раскаяния, ни иных чувств, кроме, пожалуй, недоумения, как вышло, что все эти люди оказались на его пути. Матушка сотрёт их и других тоже. И гребень её заклятый, если вовсе не проклят и не оставит лишней памяти. Закрой глаза, шёпотом сказала она, не упрямся. Я о тебе пообхожусь. Ему бы хотелось верить, но он слишком давно её знал, чтобы поддаться на эти слова. И всё же глаза закрыл. Её дева несёт воду. Её лицо знакомо. Конечно, он видел её вчера и позавчера, он видит её каждый день, и, пожалуй, эти дни обретают хоть какой-то смысл. Скоро матушка отложила гребень и наклонившись, коснулась холодного его лба губами, и губы её тоже были ледяными. Правильно, и она умерла. Там, на поляне. На какой поляне? Сосны качались, гудели, и солнце стояло высоко. Кто убивает посреди белого дня? Тот, кому велено. Он хотел бы вновь увидеть деву, она не была красива. Да, пожалуй, что не была для прочих людей. А он? Он не понимал, что есть красота, ему просто нравилось смотреть. И еще, пожалуй, он не отказался бы прикоснуться, но матушка запретила. Его руки слишком холодные стали, и это значит, что срок выходит. Все меньше и меньше остается ему свободных дней. Все чаще и чаще приходится убивать не ему и не днем. Она почему-то странится солнца. Неужели смерти стало слишком много? Я хочу. Он вывернулся из рук ее, не позволив отобрать единственное, что осталось в памяти: поляну и с нею небо, солнце, темную фигуру в плаще. Она казалась огромной ребенку, но он вырос. Там на поляне в замершем мгновении, которое уместилось на острие щербатого клинка, он понял, что мгновение это невыносимо долго. и времени в нём укрытым хватает, чтобы чтобы разглядеть. Ветер приподнял край плаща. Добротные сапожки из мягкой шкуры, узкие носы, узорчатое шитьё, мужчине такие носить не пристало. Ветер потянул за полы, разворачивая, будто пытаясь вытряхнуть ту, которая посмела скрываться от вездесущего солнечного ока. Если убиваешь днём, дай себе смелости показаться, а она пряталась. Только роченько выглянула, тонка, бела, из украшений лишь узенькая колечко белое, камень черный, что вороний глаз в оправе. Скоро, тракой, скоро, шепчет матушка, и в зеркале, маханьким зеркале подаренным тятянкой, сберегла же не взирая на все беды, отражает с обледневле лицо ее, глаза яркие, ненависть. А та, которую Акашель бросила, не ненавидела. Тогда зачем? Он знает ответ. И когда матушка разжала руки, когда позволила встать, порой эта ее способность распоряжаться его телом вызывала некое подобие злости. Он поднялся. Сегодня ты идешь в гости. Матушка поднялась. Постарайся обаять старуху. Она глупа, но все же. Ты чудесно выглядишь, знаешь, тебе к лицу зеленый, как иглицы на соснах. А быть может, если бы он нашел то место, где был убит, или то, где возвращался к жизни раз за разом, быть может, если бы выкручивал камни заклятые и ее, если бы размел землю пропитанную кровью, если бы обрел бы свободу, он бы хотел. И он попытается, не сейчас, летом. Главное, чтобы она не догадалась. Да, матушка, покорно сказал он, позволяя ей самой застегнуть перламутровые пуговицы. Одежда мешала, было неудобно, но он терпел. Воск на волосах, щевцы расколённые, румяна и пудра, чтобы скрыть бледность мертвенную, перчатки из ягнячей кожи, Цепь тяжёлая, золотая. С Ксеньей будь осторожен. Матушка щёточкой убралась по ковту, но стряхивая пыль. Она при своём интересе, и если почувствует неладное, то скоренько переметнётся. Дрянь. В голосе пыхнула ярость, а ведь она ненавидит не только тех, кто виновен, всех людей. А за что? Пожалуй, за то, что живут сами, без жертв. Без крови, без заклятий, за то, что душу сохранили, за то, за то, что остались людьми. А он кто? Или матушка? Она еще человек? Помни, о чем мы говорили. Матушка коснулась губами виска. И пожалуйста, постарайся. Тебе нужна эта девушка. Она та, которая позволит тебе. Да, он слышал. но и знает, что матушка вновь обманула, не со зла, ей кажется, что она убивает из любви к нему, и когда-то было именно так, но давно, очень давно. Все, дорогой, боженья, как же я не хочу отпускать тебя. Она задержала его руку в своей и на мгновение дольше, нежели это было нужно. Все, кажется, если вновь отпущу, то... Как так-то? Прости меня. Он кивнул. Ксения Никитишна уже велела заложить возок. Она спешила, пусть и сама не понимала причины такой спешки, а оно у родственников встретило с раздражением. Впрочем, ему хватили её взгляды, чтобы гнев боярыни угас. "Ждать заставляете", проворчала она больше для порядка, а две девки-холопки замерли, раззяви фырты. Старуха ключница, которую я уже сотню лет разменяла, и та за сердце схватиласься, потому как это сердце вдруг застучало с молодой прытью, веснойу запахло. Простите, ксения Микитишна. Он поклонился, скрывая усмешку. Матушка сдержалы, велела передать вам. Он протянул кошель, расшитый алым и зеленым бисером, и сквозь перчатки он ощутил плотное стеклянное зерно, пожалуй, мог бы и узор, прачаясь то под зерном. Кожу, под кожей трепицу и еще один кошелек на сей раз из шкуры плотной и грубой, но и эта шкура не способна была сокрыть от него особый запах смерти, пепла, яда заговоренного матушкую сотворенного. Спроси Ксенье Микитишна, он бы рассказал, как горели кости девичьи на темном огне, как летели в пламя травы, как сыпала она искры и перерождаясь само. Как дымила, плакала и свивалась покорно в белых пальцах дивную пряжей тую, о которой писала проклятая матушка на книга. Спроси. Она не спрашивала, но лишь кошель исчез в широком рукаве. Что ж? Взгляд Ксении мекитешный зря нут теплел. Твоя матушка исполнила обещание, и я не подведу. Хотя православное не представляю, зачем тебе эта девка. Холоп спешно распахнул дверь цваска, а другой спешил скамеечку подставить, чтоб с подручными было к синей мекитешнево внутрь войти. И он подал руку, в которую когтями впились пальцы боярыни. Вы поедете сзади, велела она девкам, а ты садись. Но у него был конь. огроменный бетюк соловой масти, которому ее богатая сбруя не могла придать талики благородства, но это животные слишком медлительные и глупые, чтобы испытывать страх, было единственным, что согласилось ходить под ним. Садись, жестче велел Алексею Микитишин, и сама же воссела на лавку. Он не стал перечить. В вагонке было тесно. Старуха ключница, скользнувшая следом, примостившаяся в дальнем темном углу. Посёркивало глазами. Она обходила научную крысу, и он не мог отделаться от ощущения, что бы желая ксении Микитишне из тороха крыса вцепится ему в горло и уткнёт в глаз длинную булавкой или свиснул кучер. Развернулся хлыст, щёлкнул над головами конскими, и рванули рысаки, застоявшиеся со всей упрятью, качнулся вазок, заскрежетал Скукожилась старуха, а бояры не осталось сидеть, прямая и важна. Только серьги тяжеленные качнулись. Не пытайся меня заморочить, призналась Лаксиния мекитешно и перстенек тронула, который солым камнем. Я тоже даром не обделена и пользоваться им умею. Поэтому прекрати. Она желала смутить его, испугать, расстроить. Матушка верно не ждала подобного, но ему было всё равно. Он кивнул. А теперь сказываешь, что тебя от старухи понадобилось. Ксения Микитишна усмехнулась, довольная, что всё вышло так легко, почти без принуждения. Матушка породница желает. Счела бы кровь хорошая. Она столько хорошая, чтобы исцелить её. Семея Микитишна повернулась к окошку и мизинчиком шторку отодвинула. "Тва, я матушка, излишне самоуверенна. Скажи ей, что мне нужна книга". Книга? У него плохо получалось изображать удивление. Книга, которую твоя матушка у Добранравы хранила. Её ведь не нашли в поместье. Добранрава хорошую подругой была, но не только твоей матушке. Со мною тоже приятельствовала. Письмо писала. Последнее аккурат зимой пришло. Что скажешь? Ничего. Молчишь, дело твоё. Передай матушке, что мне нужна та книга. Она не отдаст. Книга всё, что осталось. Старая, древняя. Матушка не говорила, где и когда нашла её, и нашла ли, а может, получила в наследство или в дар, в проклятии. Без этой книги она бы не посмела. Пусть хорошенько подумает. Я ведь многое знаю. Чужие тайны легче храниться обща. Да и боялась добра нрава. Не зря выходит боялась мир души ее. Ныне в столице неспокойно. Бояре, царицы, магики. Многим вы, с матушкой, интересны были бы, но никому живыми. Она глянула Искосу, проверяя, понял ли он. Понял. Синие микитеш на в одном ошибались. Они давно уже не были живыми. И боятся чего? Боли? Они не испытывали боли, а забвения. Он мечтал о нём. Вы уж постарайтесь донеси до матушки. Не знаю, зачем вам девка эта, но забирайте и убирайтесь с глаз моих долой. Старушка громко срыгнула и прикрыла рот сухонькой ручкой. Боярыня же поморщилась. Сказано тебе было не яшки слою капусту. Пучит. Боже, недавно вы на конюшню сослала, но кем заменишь? Прочее ли бы глупый, ли бы продажный, а бывает что и то и другое разом. Она вздохнула в притворном сожалении, отмахиваясь от старушечьего лепету. Еще раз меня о позореш, сама ключи держать стану, а тебя на конюшню. Он не поверил. Книга не здесь. Он плохо умел лгать, но к синее Микитич не поверила. И ещё одну подруженьку нашли. Э, ну, что ж, пускай. Седмицу твоей матушке даю, а там ни в защите. И окошко повернулась, не желая далее длить бесполезную беседу, так и ехали. Сквозь стенки васка доносились крики, гул разбережённого по весне города, запахи, большая часть её неприятные. Ексения Микитишна достала платочек на духмяненный, прижала к носу. Возок в пол с по запруженные людьми улицы, а он пытался понять, как вступить дальше, сказать матушке или не тратить время без толку. Очаровать боярину не выйдет, но он закрыл глаза и сутью своей потянулся к иной сути, закрытой в двух кошельях, запечатанные тайными знаками, что спрятались под бисерным узором. И суть это, это звалось охотно, смерть к смерти. Быть может и вправду была ксении и митяш надаром наделена, быть может и учили ее пользоваться, да только всему не научишь. Сидит барыня, горда, знатно, и сияют золотые серьги, блестят камнями перстни. Кожа ее бела, суть ее черна, что дерево гнилое, гнил, гнили. Заветная дорожка из пепла. Пылинка и малая, у которой я пробралась сквозь плотную турью кожу, просочилась и через иную. Не стали ей преграды и запретные знаки, не удержал и бисер, налипла на кожу и в нее вошла. Вздрогнула боярня, повела сонным взглядом, руку тронула. Опять блох нахваталась. спросила грозно у старухи, и та замотала головой, залипетала, что мол не в коем разе, откуда вы блохи? И гнев бояры не утих. Что ж, плотинные звери дело такое, житейское, против них и магии ни всякая помощь сподобится. Тронула руку, глянула на алые пятнышки и вздохнула горестно, но ни слова не сказала, а их и не требовалось. Сидница, грозно повторила она. Седьми це хватит. Можно было бы и меньшим сроком, но велело не привлекать лишнего внимания. А он и не станет. Межтем вазок остановился перед высоким забором, протяжные заныли ворота, отворяясь, псы дворовые изобрехали, а халоп успешно выбежали навстречу гостям. В этом доме он бывал и не раз, но в иной личине. Ныне его не узнают, его все вряд ли заметят. Всё равно не понимаю, пробормотала Ксения и микитиш нарасчёсвая руку. Что вы все в ней нашли? Дверцы распахнулось, и многие руки потянулись, спеша помочь боярыне. Дорогая Ефросинья Аникеевна, как давно мы уже не виделись? Вы поладили, похорошели? Людям лгали легко, а ещё легче верили в ложь, если, конечно, эта ложь была приятна.